Глава тридцать седьмая. Казимир, это был он, низко поклонился князю и княгине, прижав руку к сердцу, и затем, расправив ус, постарался придать себе осанку вольного литовского шляхтича. Но это ему плохо удалось. Ветхость одежды... Явно истомленная голодом, болезнями и всевозможными ударами судьбы фигура, дрожащие от слабости руки и ноги и сгорбленный стан, все говорило о его полнейшем упадке. — Ты человек графа Калиостро? — спросил князь, девясь, что слуга знаменитого магика выглядит столь печально. — Да, ваше сиядство, — отвечал глухим болезненным голосом поляк. «То есть я, собственно, бывший человек господина Калиостро, бывший его человек», — пояснил он. «А, так ты не от него явился, но сам от себя?» «Да, ваше сиятельство, я пришел к вашей ясной вельможности и припадаю к ногам вашим, моля о защите от обманщика, безбожного злодея и чернокнижника, названного графа клеостра «Говоря так...» Казимир пал на одно колено и, схватив полу княжьего фонтана, стал ее целовать. «Встань, встань! Не унижай себя!» — строго сказал взволнованный Голицын. «Ты образ Божий на себе носишь. Я же хотя и князь, но подобный во всем тебе человек. Объясни толком, с чем пришел?» «Княгинюшка!» — прошептал он улыбочке — во все глаза глядевший на странного, внезапно появившегося обличителя. — Княгинюшка, кажется, Бог нам в руки ключ к тайне посылает. — Но должен я сего человека расспросить с глазу на глаз. — Выйди. Княгиня послушно встала и, взволнованная до глубины души, удалилась. — Теперь, любезный, объясни толком, с чем пришел, — повторил князь Казимиру. Бедный шляхтич хотел говорить, но его охватило безумное волнение, и, закрыв лицо руками, он разрыдался, невнятно избивчиво восклицая. «Ах, ваше сиятельство! Ваша доброта! Ваше снисхождение! Нищета, ваше сиятельство! Голод! Преследование злодея! Я урожденный шляхтич литовский! Я не сделал ничего дурного!» За что же я должен погибать? За что? — Любезный, успокойся. Утри слезы. Если ты обижен и несправедливо страдаешь, найдешь защиту у меня. — Ваше сиятельство! Будьте моим провидением! — вскричал Казимир, опять бросаясь целовать руку князя. — Любезный, успокойся. Отнимая руку, настойчивее повторил Голицын. Казимир, наконец, справился с собой и мог более связно изложить причину прихода. Он рассказал, как был нанят в услужение на площади у Синего моста неизвестным иностранцем, который, ощупав его череп, описал все его прошлое. Как затем, доведенный до крайности, имея сестру с двумя детьми, явился в назначенный день в итальянские. Бедность помещения – Странные речи иностранца, занимавшегося врачеванием и назвавшего себя графом Калиостро, и уклончивый ответ о жаловании расположили было уже Казимира отказаться от должности при графе. Но появление ливрейного лакея князя Потемкина, а затем и генеральше госпожи Ковалинской, супруги управителя дел этого великого вельможи, рассеяли его сомнения, и он поступил в услужение графу. Сам и маленький Эммануил — дитя его несчастной сестры. «А, так этот белокурый ребенок, стоявший обыкновенно за ширмами и дававший ответы на вопросы магика, — дитя вашей сестры?» — переспросил князь. «Да, ваше сиятельство. Калеостр обещал вознаградить и его, равно как и меня, щедро. Однако мы не получили от него ни копейки, и я ушел, не получив расчета». «Почему?» Первый раз. По собственной глупости, пьянству и дерзости. Что ж, не буду скрывать и расскажу всю правду. В первый раз я был сам виноват, однако и тогда не получил же расчета. Но так как многие господа щедро меня одаривали, приезжая графу и графине за советами, то и без жалования скопил изрядную сумму. Ты сказал, что в первый раз ушел по собственной вине и пьянству. Значит, опять поступил к Калеостро в услужение? Ваше святество, я всю правду должен сказать. Когда я ушел от графа в первый раз, то имел деньги. Думал экипироваться и поступить в хороший дом. Но поддался гибельному соблазну. Сбили меня, приятели. Да и сам насмотрелся на картежную игру. Короче говоря, попытал счастья. Дурость, глупость это была сам признаю. Сначала повезло, а потом весь проигрался. Не осталось ничего, даже часы, табакерку и галсточную булавку с камнем, подарки мне от хороших господ, посещавших Калиостро, все карта злодейка взяла. Тут скоро ввергнут был я в пучину бедствий, продолжал Казимир с ужасом. Проклял меня граф, я оповестил повсюду о будто дурной моей нравственности. Отовсюду пошли на меня гонения, посыпались несчастья, все двери затворились предо мной, и места никакого не мог получить. Обносился совершенно, потому что лучшее платье продал. Дошли с сестрой до крайности. Оставалось мне идти с паринной к Калиостро. Я так и сделал. И что же... «Граф опять тебя взял в услужение?» — спросил Голицын. «Взял! Ох, взял! Но лучше бы не брал! Лучше бы я с голоду подох!» — вскричал Казимир весь дрожа. ваш сиятельство! Как смерти боюсь я сего злодея! Сюда к вам шел, крался пепериулком, дрожал! Он все видит, все знает, все слышит!» У него везде уши и везде руки, но, между прочим, он такой же граф, как я, епископ, и жена его из простых, из служанок. Калиостро столько имен имеет, сколько святых в календаре. И если бы стал я вашему сиятельству докладывать все известные мне мошенничества его и путавства, то до утра бы не кончил. «Ты на господина своего свидетельствуешь». С сомнением уже сказал князь, но почему опять отошел от него? — Он сам меня обругал, избил и выгнал, как собаку, едва только я заикнулся о получении установленной суммы ваше сиятельство. — Обругал, избил, выгнал. Что-то странное рассказываешь ты, любезный, и всячески поносишь и порочишь бывшего своего господина, — строго сказал усомнившийся Голицын. Подумай, любезный, о ком ты все это говоришь? Граф Калиостро во всей Европе прославлен благотворительством безвозмездным, врачеванием, бескорыстием, высокой нравственностью. Кто же поверит тебе по собственным твоим рассказам и картежнику, и пьянице? Благотворительность? Ха! Безвозмездное врачевание! Ха-ха! Бескорыстие! Нервно рассмеялся Казимир. — Ты очень дерзок, любезный, и злоупотребляешь моим снисхождением, — рассердился князь. — Повторяю, вспомни, на кого осмеливаешься клеветать. Граф Калиостро с прекрасной стороны известен самой государыне, изволившей удостоить его беседой Да сохранит в здравии и долголетии всемогущий бог великую государыню! — воскликнул Казимир. «Но ваше сиятельство ошибаетесь, я ей ошибаетесь. Если бы граф с хорошей стороны был известен государыне, то Степан Иванович Шишковский не призывал бы меня и не поручал обо всем, что у Калиостро с супругой происходит, тайно докладывать полицейскому офицеру, господину фон Фогелю». «Степан Иванович?» С ужасом повторил князь, и побелел, как бумага. «Тебя призывал Степан Иванович?» «Ты... ты...» От волнения голос князя пресекся. Казимир сам весь затрепетал, и если раньше был бледен, то теперь напоминал загробную тень. «Ой, ваше сиятельство, потише, ой, потише!» зашептал он побелевшими сухими губами. «Я не должен был этого говорить, я не смел этого говорить. Если кто-нибудь нас слышал, я погиб, совсем погиб, и вы никому не рассказывайте, никому!» «Любезнейший, я не о двух головах, чтобы такое рассказывать». Придя в себя, сказал Голицын, «Если верно то, что ты сказал мне, то Токолеостро действительно не таков, каким до сей поры всем казался». «Это важно, очень важно, что ты мне сказал. Но если так, ты должен рассказать мне все, что знаешь о нем. И ты не выйдешь из моего дома. Помещен будешь на антресолях в отдельной комнате». «Ваше сиятельство, приютите и сестру мою с Эммануилом», — сказал Казимир. «Она тоже пришла со мной и сидит теперь в сторожке у вашего садовника Франциска, моего земляка». Да-да, не беспокойся о ней, но кончай свой рассказ. Ты говорил, что Калиостро тебя изругал, избил и выгнал уже второй раз, едва ты напомнил о получении установленной суммы. Точно так, ваше сиятельство. Но за что сумма была установлена? За услужение? Ох, ваше сиятельство. За ребенка. За какого ребенка? «За маленького, сестры моей!» «Зачем же понадобился маленький Калиостро?» «Ваше сиятельство!» Снова опускаясь на колени, вскричал Казимир. «Калиостро совершено злодейство! Ребенком сестры моей подменил он сына вашего сиятельства! И что с княжичем стало, не знаю! Или он умер, или злодей его прикончил!» Неизвестно куда и трупик задевал. Громкий вопль и шум падения раздались в соседнем покое. Князь кинулся туда. На полу лежала без чувств княгиня Варвара Васильевна. Не в силах преодолеть желание знать правду, удаленная мужем она села тихонько в соседней комнате и все слышала через неплотно притворенную дверь. «Женщины! Мамушка! Няня!» — растерянно взывал князь над бесчувственной княгиней. Отовсюду сбежались женщины и бросились на помощь. Княгиню подняли, уложили на диван, распустили ей шнуровку, давали нюхать соли и жёные перья, смочили голову водой. Она пришла в себя и лишь только увидела склонённое над собой бледное лицо мужа, сказала... «Где этот человек? Я хочу его видеть. Я хочу сама расспросить его». «Ну, милая княгинюшка, ты так потрясена и новое волнение. Я хочу видеть этого человека!» — повторила княгиня, поднимаясь. «Но можно ли верить прогнанному лакею самой дурной нравственности?» — возражал князь. «Я прошу вас исполнить мою просьбу». Сказала по-французски княгиня твердо. Во что бы то ни стало, я должна, наконец, узнать правду. Прикажите всем удалиться, и пусть этот человек войдет. Князь увидел, что решение ее неизменно, и повиновался. Женщины удалились. Казимир вошел. — Повтори мне то, что сказал князю, — попросила княгиня. «Ваше сиятельство, жальтесь над несчастным!» — вскричал Казимир, заливаясь слезами. «Не губите меня! Я боюсь этого злодея! Он все может сделать со мной!» «Ничего не бойся! Пока ты в этом доме, тебя никто не тронет! Говори всю правду!» — приказала княгиня. «Ваше сиятельство!» Я вынужден был согласиться и сестра моя тоже уступить ребенка злодею. Он не сказал нам, зачем ему нужен ребенок. Считали, что для волхвований. И страшились, что чародей погубит его душу. Но крайность, нищета, преследование... Мы согласились. Мы знали, что у Калиостро на излечении находится сын вашего сиятельства. Но он был в дальнем покое, мы его и не видели, даже голоса не слыхали. Калеостро проходил туда через две пустые комнаты, запирая за собой одну дверь за другой на ключ. И хранил ключи всегда у себя под рукой. А хотя и можно было бы подобрать ключи, но граф уже не оставлял меня в доме, когда выходил со двора, или с собой брал, или отсылал во флигель к супруге. Боже мой! «Боже мой! моё несчастное дитя в полной власти злодея! Одинокое!» Закрывая лицо руками, простонала княгиня. Князь тоже от горя всплеснул руками. «Продолжай, любезный», — овладевая собою, — сказала женщина. Теперь князь дивился мужеству, нежной и чувствительной дотоле улыбочки Калеостро сказал, что наш ребенок нужен ему для исцеления княжича. Будет, де, он с ним вместе спать в одной колыбели и тем отгонять злых духов. Он тут много толковал, весьма учено. Мы мало что поняли, но согласились. После того, как сын моей сестры был унесен в комнату княжича, мы уже доступа к нему не имели и ничего о нем не знали. Только граф нам говорил, что от нашего ребенка — Польза явная, и сам он здоров. Мы верили. Что было нам делать? — Говори. Говори все, — приказывала княгиня, нюхая соли и тяжко вздыхая. Казимир пересохшими губами продолжал шептать, близко подступив и наклонясь к лицам внимавших ему родителей. — Вот однажды Калиостро... Нас вызывает, подает сестре белое покрывало, на голову позолоченный венец, в руки слоновой кости палочку с цветком лилии на конце, потом вводит ее между семи свечей в высоких подсвечниках и окуривает ладаном, потом надевает на руку золотое кольцо и велит выпить из золотой чаши. Что она пила, неизвестно. Только сказала, после что вкуса особого никакого не было, просто чистая вода. Когда сестра выпила, Клёстра стал читать над нею «Ава-Мария», а последнее слово Джезус не добавил. «Какое ужасное кощунство! Злодей! Злодей!» — в ужасе прошептали князь и княгиня. «Да, ваше сиятельство! Истинно злодей!» — повторил за ними Казимир. В покое, где они теперь находились... Сумрак между тем сгустился, и лишь лица озарялись отблеском золотистого сентябрьского заката. Когда сестра выпила чашу, он поцеловал ее в уста и сказал, «Теперь пойдем смотреть княжича». Мы вышли за ним пустыми комнатами. Клест расшел впереди, весело улыбался и с торжеством говорил, что княжеское дитя совершенно выздоровело. Наконец мы вошли и в детскую. Но в ней были опущены занавесы, так что было не светлее, чем теперь в покоях ваших сиятельств. Видна была колыбелька, и в ней спал младенец. И к тому же и повернулся к стене личиком. Тут Калеостро взял с нас обоих великую клятву, никому не передавать тайну, которая нам поверит. Но мы обманули злодея, мы клялись, но в уме добавили такие слова, что клятва стала... «Недействительный! Какую же тайну доверил вам магик?» — спросила трепещущая улыбочка, ища опоры, стоявшим рядом не менее от ужаса обмирающим супруги. «Он сказал нам, это спящее дитя? Душою княжич, а телом? Ребенок сестры моей, души же последнего, он в чаше дал испить сестре, а поцелуем...» Оплодотворил чрево ее, и она зачнет и родит сына, в коем новым будет только тело, а душа ее — прежнего ребенка. Тогда мы усомнились, но скоро сестра удостоверилась, что подлинно от калеострого поцелуя и чаши воды зачела и носит ребенка под сердцем. «Может ли это быть?» — вскричала в изумлении княгиня. — Это странно и невероятно. Впрочем, я читал, что адепты высочайших степеней действительно могут оплодотворять женщин одним поцелуем. Растерянно говорил князь. — Нет! — вскричала княгиня. — Это наглая ложь! От поцелуя женщина зачать не может! Ты лжешь, негодяй! «И на этой лжи я тебя поймала, князь! Прикажи сейчас же связать его!» — кричала она вне себя от гнева. «Зачем же меня вязать, если я весь тут перед вашими сиятельствами, а сестра моя у садовника вашего сидит?» Столь кротко сказал Казимир, что несчастная в самом деле осознала, что вязать бедного лакея ни к чему. «Но ты все-таки лжешь!» — крикнула она. Бог знает, лгу я или не лгу. Спросите сестру, это ее дело. Она должна знать, как зачала. Но с тех пор, как я попал к Калеостров в руки, потерял я концы и начало, и не могу разобрать, где правда и в чем ложь, что свет и что тьма. Где сон и где явь, Все в голове моей магик перевернул. Он правду говорит, княгинюшка, Глубоко вздохнул князь. И если от Калеостро первые вельможи без ума оказались, И мы сами собственное дитя отдались ему, Бродяге не зная толком, кто он и откуда, то простому человеку, будучи у него в услужении, можно окончательно потерять и тот малый рассудок, который ему дан природой. «Если он не лжец, то сумасшедший», — настаивала княгиня. «Позовите сестру и спросите», — повторял Казимир. «Мы спросим и твою сестру, но уже ли можно верить?» что тело возвращенного нам сына от ребенка твоей сестры а душа моего княжича. — Это ужас! Это бред! Это полное безумие! — восклицала княгиня. Он так говорил. Тупо уставясь в пол, повторял несчастный лакей. Окончив рассказ, он, казалось, совершенно обессилел. «Но если так, то где же тело моего сына?» Ломая руки, повторяла женщина. И вдруг заторопила князя. «Вели позвать сестру этого несчастного скорее! Пусть она скажет все, что знает!» Князь сдернул сонетку звонка. Вошел камердинер Но прежде чем успел услышать приказание, сам объявил. «Граф Александр де Калеостро Феникс!» Люди князя были предупреждены о том, что когда бы не явился благодетель, исцеливший княжича, немедленно приглашать графа и докладывать о его визите. Итак, двери распахнулись, и Калиостро вошел с обычной важностью и спокойствием. Внезапное появление магика в такую минуту совершенно смутило князя и княгиню. Калиостро! остановился среди сумрачного покоя, сложив на груди руки, озаренный отцветом заката, пламеневшего в огромных окнах и разгоравшегося над дневой Весь в черном, он сверкал лишь несколькими украшавшими руки и кафтан бриллиантами. Лицо магика белело, как маска, мрачно-неподвижная казалось, грозный судья предстал предвиновными, готовый карать. Самоуверенность его была так велика, что ни князь, ни княгиня не нашли слов и молчали, оставаясь на том же месте у окна, где расспрашивали Казимира. Что до последнего, то, услышав о прибытии своего господина, он стал дрожать мелкой дрожью, вытянувшись, прижав руки к тощему туловищу и широко открытыми глазами устаясь на дверь, куда тот должен был войти. И затем уже не сводил полного ужаса взора с магика. Постояв неподвижно несколько мгновений, Калеостро опустил взгляд с небес на грешную землю и быстро оглядел и лица, и комнату, и все, что в ней было. — Князь! «Благоволите приказать осветить сей сумрак», — сказал он затем. «Мне нужно хорошенько рассмотреть этого... этого...» Он несколько раз ткнул указательным пальцем в сторону Казимира. При этом несчастный каждый раз весь скрючивался, точно его били в грудь. Князь молча дернул сонетку и приказал появившемуся слуге внести свет. Сам, удивляясь власти и над собой, магика, которого еще за минуту назад считал шарлатаном и даже злодеем, а теперь ему повиновался. Внесены были зажженные канделябры. Комната озарилась пламенем восковых свечей, с которым смешивался отсвет заката придавая всему лихорадочный болезненный колорит и разлагая тени в фантастическую радугу. Скованные непостижимым оцепенением князь и княгиня оставались безмолвны. Казимир по-прежнему не спускал глаз с магика и дрожал. Тяжелой походкой Калиостро прошелся взад и вперед по комнате так что слуга все время оставался в поле его зрения. Затем вдруг стал медленно наступать на него. С каждым его шагом Казимир отступал назад, пока не уперся в стену и тут замер. Магик остановился на некотором расстоянии и начал махать на него руками, делая странные жесты пальцами. Почти сразу же, Веки слуги сомкнулись. Он стал неподвижен, как будто уснул стоя. Чародей спокойно улыбнулся. Потом подошел к Казимиру и поднял одну его руку. Тот так и стоял с поднятой рукой. Потом оттянул ему нижнюю челюсть. Слуга так и оставался с открытым ртом. Калиостро раздвинул ему веки правого глаза незрячий зрачок, тускло сверкнул, и несчастный оставался с одним открытым, а другим закрытым глазом. «Боже мой! Что вы с ним делаете, граф?» — дрожащим голосом спросил князь Сергей Федорович. Калеостро не отвечал. Он засучил рукав на поднятой руке Казимира, вынул из борта кафтана длинную булавку, собрал на тощие кости дряблую кожу и воткнул в нее булавку на полвершка. Но Казимир казался деревянным и не издал ни звука. Негодование вернуло силы княгини Варваре Васильевне. «Перестаньте мучить этого несчастного!» — вскричала она. «Оставьте его и готовьтесь лучше отвечать за свои странные поступки!» Тут и князь встрепенулся. «Да, да, граф!» Я просил бы вас прекратить эти упражнения. Нам надо весьма о многом с вами побеседовать. Я всегда к услугам ваших сиятельств. С низким реверансом отвечал Калиостро. Но позвольте мне прежде побеседовать с этим... с этим... Он показал напряжавшуюся к стене тощую фигуру Казимира с открытым ртом и тусклым правым глазом, с поднятой рукой, в которую была воткнута булавка. «Бога ради, выньте! Выньте! Это ужасно!» — вскричала княгиня. Магик вынул булавку, отер ее кружевным платком и опять заколол в борт кафтана. Затем достал черную мушку и залепил ею ранку на руке. Наконец привел руку в прежнее положение и закрыл глаза и рот несчастного. «Теперь я с ним побеседую», — сказал он зловеще. И, протянув руку Казимиру, произнес по-польски. Язык этот понимали и Голицыны. «Слышишь ли ты меня, своего господина?» Губы лакея расклеились, и он глухо проговорил. «Слышу, граф». «Тогда отвечай». «Ты тайная пьяница!» «Пьяница!» — так же монотонно повторил Казимир. «И вор!», вор. «Ты участвовал в Варшаве в темных делах!» «Да!» «Ты бежал сюда от полиции!» «Бежал!» «И здесь ты попался на плутовстве!» «Попался!» «Ты был наказан розгами при полиции!» Был. Ты хотел обокрасть меня своего господина? Хотел. И за это я тебя прогнал? Прогнал. Тогда по злобе ты явился сюда лжесвидетельствовать на меня и клеветать? Лжесвидетельствовать и клеветать. Все, что здесь сказано, есть ложь. Есть ложь. Значит, ты низкий презренный мошенник. Мошенник. Довольно. Отлично, хорошо. Вот ваше сиятельство, обратился Калиостро к леостра голицыным. Чем на этом вы внимали? Вот кому вы поверили? Изгнанный за воровство грязный негодяй. «Подлый лакей явился к вам клеветать на меня, и вы слушали его. Да, вы слушали его грязные росказни и верили им. Я исцелил ваши дитя, к смерти профанскими медиками приговоренное. Я безвозмездно лечил сотни и тысячи несчастных. Я учил высоким истинам. Жизнь моя была открыта для вас». Что худое от меня вышло? Не единое ли благо? Но вы усомнились, вы все забыли. Едва низкий проходимец источил пред вами гной смрадной лжи, вы ему поверили? О, рот неверный и развращенный! доколе буду с вами... «Да коли буду терпеть вас!» «Поверьте, граф, что мы весьма смущены!» «Ни слова, князь!» Властно остановил его Калеостро. «Я еще не кончил! Я побеседую с вашими сиятельствами после!» Теперь же он не договорил и, взяв кресло, поставил его на некотором расстоянии от Казимира, по стене, к которой тот прижимался. Потом взял еще кресло и поставил его по другую сторону. Затем схватил тощего Казимира поперек туловища и ловко повалил его так, что голова его оказалась на одном кресле, а ступни ног на другом но тело оставалось на весу, как будто из камня. Граф расправил полы кафтана и совершенно спокойно, важно, сел на эту странную скамейку из живого человека. Князь и княгиня смотрели на все эти действия с благоговейным ужасом, не смея ему ничего сказать. «Теперь благоволите ваши сиятельства. — сказал Калеостро. — Позвать сюда ту женщину с мальчиком, сестру этого презренного клеветника и доносчика, которая сейчас находится у вашего садовника. Я и с ней при вас побеседую.